Глава 52. Дэн. Я несколько раз проверил защиту. Всё было хорошо. Софи тихо спала в комнате, а две встревоженные женщины ждали в холле. Жаль, что без них я бы не справился. Меньше всего хотелось вмешивать их в эти дела, но тут никак нельзя было без Амели и Леры. Потащил гостя, обёрнутого в тёмную ткань, в холл. и снял мешок с головы. Мужчина лет сорока пяти завертел головой и начал бубнить, но Кляп во рту не давал сказать и слова. «Он?» — спросил я Амеле, и она кивнула. Мужчина повернул голову в сторону тети и замер. Очевидно, понял, кто стоит перед ним. В глазах появился ужас, хотя вряд ли Тед Грин представлял, что именно — Я собирался с ним сделать. Я вытащил кляпы изо рта, и он попытался закричать, но тут же получив от меня удар под дых, я могла бы ментально и лишила бы меня удовольствия, ответил я Лере. Та нахмурилась и пришлось отпустить этот мешок ничтожества на пол. У меня семья, дети. Ничего у тебя нет, перебил я. «Всю жизнь только гулял, играл в карты и обманывал женщин!» «Я еще молод!» – взвыл он. «И это твой главный плюс!» – ответил я, посмотрев на тетю. Она все еще выглядела расстроенной. А ведь мне пришлось ее уговаривать на это несколько недель. И где же тот порядочный дознаватель Дейн Райс? Его больше не было. Он научился, что ради семьи можно пойти на многое. Да и разве делал я что-то плохое? Всего лишь восстанавливал справедливость. Я не знаю, Дейн, это неправильно, снова прошептала Мили. Правильно, вступила в диалог Лера. В отличие от тётушки, она с моим решением была согласна. Я достал книгу, которая осталась от Ди. Нужно было правильно провести обряд, чтобы обошлось без последствий, прежде всего для Амели. Не убивайте, прошу, Амели, любимая. Мешок ничтожества, связанный по лоск ногам тёте, и она тут же отшатнулась. Да кто будет руки об тебя марать? рявкнул я, останавливая движение этого урода, наступив на верёвку, которой были связаны ноги. Когда я говорил, что его жизнь была бессмысленной, то ни капли не врал. Он действительно все подаренные тёте годы только тратил на гулянки. У него за спиной был брак с богатой престарелой невестой, уже умершей. И целое состояние, которое он уже почти всё спустил. И всё же это ничтожество цеплялось за жизнь и начало биться о пол и выть. Пришлось снова вставить ему кляп. Это всего лишь справедливость омели, не более того. Мы же не убиваем его. Напомнил я и вытащил кольца. Вид дёргающегося мужика должно быть сильно надоел Лере, поэтому её глаза сверкнули серым, он расслабился и замер. Зря я так надеялся снова дать ему в морду. Охмыльнулся я, напяливая первое кольцо на палец Теда. Второе кольцо я протянула Леле, но она снова замерла. Ты заслужила это. Напомнил я: "Амеле, ты лишь возвращаешь своё. Ты заслужила куда большего. А магия, такая сильная магия, как он будет ей распоряжаться? Я внушу ему, что у него нет магии, и навсегда запру её внутри него, при всём желании он никогда даже не сможет к ней обратиться", напомнила Лера. Лера быстро осваивала ментальную магию. Даже несмотря на беременность, я часто просил её быть осторожнее, но характер жены был ярким и бойким. Даже выпирающая пузика была неспособна её остановить. Она хотела быть равной, хотела быть другом и партнёром. И мне приходилось уступать, хотя будь моя воля, запер бы её дома, чтобы готовила свои кулинарные шедевры в виде тонких холодец и супа из бурака. Разговор с Амелли велся уже сотни раз. Благо, любимая жена была на моей стороне. Благодаря ей, ее магии, потенциалу, подаренному Ди, и ее искренности, Амелли согласилась на эту авантюру. «Он ничего не вспомнит завтра», – снова сказала Лера. Она положила руку на живот и улыбнулась тете. «Знаешь, быть матерью – огромное счастье, как и встретить своего человека». И ты заслужила это, как никто другой. Амели вздохнула, а после приняла кольцо из моих рук. Я с благодарностью посмотрел на Леру. Она всегда находила самые нужные слова, и несмотря на желание соперничать с женой, я понимал, что она действительно была равна мне во всём. Ну что, готов к возвращению долга? Задал риторический вопрос я, а после открыл книгу. Купер назвала это кольцо проклятым, и оно действительно принесло много горя. Но в первые со дня создания артефакта я точно был уверен, что он будет использован во имя справедливости.